Глава одиннадцатая Утром проснулась от головной боли. Все же я переборщила вчера вечером с вином. Кое-как поднялась и пошла в душ, отмокать. А то вчера так и не помылась же. Стоп! Я резко затормозила на пороге ванной комнаты и осмотрела себя. На теле были только трусики. Зато бюстик и все остальное заботливо сложено на стуле. В голове сразу же возникли смутные воспоминания того, что меня кто-то раздевал. «Что-то сомневаюсь я, что для этого парни позвали какую-то специальную женщину. Выходит, это они меня сами раздели?» Почувствовала, как щёки начинают гореть от стыда. Даже прикрыла свою маленькую грудь руками. Хотя там особо и прикрывать-то нечего, первый размер. Но всё равно стало ужасно неловко. Они их увидели. Наверное, ещё и посмеялись, что маленькие такие. Я быстро зашла в ванную. Зачем-то закрылась на защёлку. И стену в трусы полезла в душ. Долго стояла и отмокала, думая о том, что парни вчера меня видели голой. Ещё и пьяной. И не воспользовались. Почему? Откуда столько благородства? Они не такие и плохие, как я о них всё время думаю? Может, они нормальные? Просто так сложились обстоятельства. И я им всем действительно сильно нравлюсь. Угу! Настолько, что решили разделить сразу на троих. Услышала я в голове циничный голос Ленки. Кстати, Лена! Быстро домывшись и постирав трусы, я повесила их на полотенцесушитель. Затем вернулась в комнату в поисках сумки, но та, наверное, осталась на диване в гостиной. Натянув свой домашний костюм, белую майку с розовыми мишками и розовые штанишки с белыми мишками, пошла в гостиную искать сумку. А там на диванах посапывали парни. Похоже, вчера они так и не разошлись и продолжили пить. На столе я заметила пустые бутылки из-под виски. Да, с пива они перешли на более горячительные напитки. Еще и свинарник страшно устроили. Даже курили, пепельница вся была заполнена бычками. Но воздух в комнате был более или менее нормальный. Похоже, вытяжка неплохо справлялась, с плохими запахами. Сумка моя лежала на полу у дивана, где я скромненько её вчера положила. Осторожно забрала и на цыпочках вернулась в свою комнату. А там с радостью увидела сообщение от Лены в директ. В общем, так. Не заслуживаешь ты, конечно. Но дам один совет. Мне иногда помогает. Если не хочешь секса, отвлекай мужика чем-нибудь. Например, своими глупыми или эпатажными выходками. Хотя с тобой это не сработает. Из тебя актриса, как из меня космонавт. Ну тогда говори о чем-нибудь, что интересно мужику. А интересно им их работа. Или какое-то увлечение. Рыбалка, спорт. У некоторых работа и увлечение на одном уровне. У некоторых нет но в любом случае подбирай ключики. Задавай наводящие вопросы, поддакивай. Типа тебе тоже очень интересно. Если мужик захочет поплакаться или пожаловаться на бабу, маму, отца, босса, то постарайся сказать ему что-нибудь типа «Они тебя совсем не ценят, а ты так стараешься». В общем, всячески поддерживай. Но смотри, как только начнёшь зевать, мужик сразу потащит тебя в постель. Так что усердно делай вид, что тебе всё нравится. Я так многих забалтывала, а потом они сами уставали и тупо хотели спать. Можно и о себе что-нибудь слезливо-печальное рассказать. У меня таких историй вал, на некоторых действует. И еще. По поводу отца твоего Артема. Среди девочек ходят слухи, что с ним не хотят эскортницы связываться. Он несколько сильно отделал. Заплатил, конечно, хорошо. За пластику потом. Но все равно. Не каждая девочка хочет быть отбивной котлетой. Тем более эскортницы. Это не дешевые шлюхи у дороги. Обычно это девочки с образованием и даже родителями приличными. А ему все с рук сошло. И еще. Он какой-то отморозок жёсткий. Его многие боятся. Сильно боятся. Даже те серьёзные дяди, которых я знаю, говорить о нём не хотят. И меня просили, чтобы я с ним не связывалась и близко не подходила. Он в столице имеет очень серьёзный вес среди определённого контингента. В общем, держись от Артёма подальше. Я имею в виду, не надо тебе в него влюбляться. А то слышала я, как ты его защищать начала. Не для тебя он, Аль. На этот раз всё. Я больше не буду с тобой общаться. Это лишнее. И для меня, и для тебя. Удачи тебе, сестрёнка. И после этого сообщения она опять отправила меня в ЧС. Я печально выдохнула. Вот же. Ну как так-то? Я убрала телефон обратно в сумочку и пошла готовить завтрак на всех. Напекла сырников, сделала омлет с ветчиной и овощами, и бутербродов, на всякий пожарный, с сыром. Всё же парней трое едят наверняка много. Вот не знаю, что они пить будут. Кофе, чай. Будить их или не трогать. Пусть спят и сами потом проснутся. В общем, решила не будить. Сама попила чай, съела сырник и пошла звонить маме. Надо с ней поговорить, чтобы родители не волновались. Разговор с мамой был очень длинным. Она пыталась выспросить у меня все детали, а я пыталась изворачиваться так, чтобы не врать, но и всей правды не говорить. Очень сложная затея оказалась, но в конце концов она вроде успокоилась и даже в гости пока не просилась. А потом зашевелились парни. В комнату поскребся Виталя. Я закрыла дверь на защёлку. «Барашка, ты чего там прячешься? Давай кофе пить. Крикнул он через дверь. «Ага, иду», — ответила я, спрыгивая с постели. «Этому лучше сразу открыть, а то с него станется ещё дверь выломать. Прёт ведь как танк всегда». Только лишь когда открыла дверь, вспомнила, что вечером кто-то из парней меня раздевал и видел голой. Почувствовала, как загорели щёки от смущения. «Ух ты, барашка! Какой клёвый прикид!» — присвистнул Виталия, разглядывая мой домашний наряд. Э, спасибо». Совсем засмущалась я. Но если ты не хочешь, чтобы я прямо сейчас тебя поимел, добавил этот наглый котяра с предыханием, то лучше надень что-нибудь менее соблазнительное. Ждем тебя через пять минут в столовой. Он развернулся и ушел, а я резко кинулась за халатом. На мгновение посмотрела на себя в зеркало. Ничего сексуального не нашла. Наоборот, стиль немного детский. Если бы не эти сердечки, конечно. Махнув рукой, вытащила свой халат и стянула штаны с футболкой. Иначе просто жарюсь. накинула халат, тапочки и пошла завтракать второй раз. С удивлением увидела, что парни накрыли в столовой. Ага, именно накрыли, сами. Не прибегнув ни к чьей помощи. Интересно, это Артём тут красоту навёл? «Привет», — смущённо поздоровалась я со всеми. «Привет», — ответили мне Артём и Андрей одновременно. «Я кофе налил», — сказал Артём. «Не знал, что ты любишь больше». «Добавляй, что нужно, всё на столе». «Спасибо». Тихо ответила я, взяв чашку с кофе и притулившись как можно дальше от парней. Благо, длина стола позволяла. Смотреть на них было ужасно стыдно, как, впрочем, и сидеть рядом. Я все никак не могла себе простить вчерашнего поступка. Это же надо было так сильно напиться, что даже не понять, что меня кто-то раздевает. Еще и Ленка со своим сообщением. Пока с мамой болтала, было некогда рефлексировать. А вот сейчас как-то резко навалилось все. Настроение медленно, но верно катилось вниз. Парни же не обращали на меня внимания и между собой обсуждали вчерашний матч. Я даже не слушала, о чём они. Поэтому, когда ко мне обратился Андрей, не сразу услышала. «Аль, ты где вообще?» — громко крикнул он. Тут автоматом ответила я. А Виталий рассмеялся. «Да поняли мы, что ты тут. Просто мы тебя зовём, а ты не слышишь даже». «Да я просто задумалась», — произнесла я, опять дико смутившись. «Аль, спасибо за завтрак. Очень вкусный». Серьёзно похвалил меня Андрей. «Да, вкусно. Но не стоило так много готовить. Мы бы и сами могли», — добавил Артём. «А я бы эти штуки печёные каждый день ел», — промямлил Виталя и посмотрел на меня взглядом обиженного котика. «Мне несложно, могу печь», — я плечами. «Я родителям часто что-нибудь пеку». «Да?» — тут же стряпнулся Виталя. «Нет», — ответил за меня Артём. «Она не прислуга, чтобы печь нам». «А кто?» — хмыкнул Виталя. «Секса всё равно нет. Может, хоть сырниками накормит». Тем более, у барашки неплохо получается. Я помогла и готовить, и убираться. Неуверенно пробормотала я, смотря на парней с надеждой. Фразу «лишь бы без секса» я сказать так и не смогла. Но она подразумевалась. «Для этого у меня есть домработница», — приподнял свою бровь Артём. «Я просто предложила», — разочарованно прошептала я. «Предлагаю сегодня съездить в мой загородный дом. Там есть сауна, бассейн, расслабимся, отдохнём», — сделал предложение Виталя. «Согласен», — кивнул Андрей. «Аль, у тебя есть купальник?» Неожиданно спросил меня Артём. э, -э дома Протянула я. «Зачем ей купальник?» Недовольно спросил Виталя. «Будет голый. Это же сауна, а не пляж». «Мне будет неудобно», опустила я глаза вниз. «Выдам тебе простыню», вздохнул Шатен. Я же подумала, что ничем хорошим для меня эта сауна точно не закончится. И настроение совсем испортилось. Даже поплакать захотелось. «Аль, собирайся. Пять минут тебе на сборы». Отдал приказ Артём. «А со стола убрать?» Решила потянуть я время. «Сами уберём, руки есть!» Хмыкнул парень и, подхватив тарелки с кружками, пошёл на кухню. Андрей с Виталий тоже бодро поднялись и начали собирать остальную посуду со стола. Зрелище очень необычное. Я в растерянности продолжала сидеть. «Барашка!» Резко нагнулся ко мне Виталия, забирая при этом кружку из рук. «Давай быстрее, если не хочешь в халате поехать!» Я хотела встать, но этот хитрый кот меня резко чмокнул прямо в губы и пошёл на кухню. Вздохнув, пошла переодеваться. Надела лёгкий серый сарафан с длинным подолом, волосы скрутила на затылке и заколола. Ну и удобные сандалии на ноги, конечно. Не забыла и свой рюкзачок подхватить. Когда вышла, парни столпились в коридоре. На мой наряд они посмотрели с одобрением и подтолкнули в лифт. Организованной толпой мы вышли из лифта, прошли мимо охраны. Парни как-то так окружили меня своими телами, что я ощущала себя в плотном защитном коконе, подозревая, что меня среди этих высоченных и накачанных красавчиков вообще толком было и не видно. Мы сели в машину Артёма, которую он припарковал возле дома, и выехали на оживлённую трассу. Артём сразу же включил громкую музыку. Меня посадили на заднее сидение рядом с Виталией, который в наглую положил свою голову мне на колени и заставил гладить себя, заявив, что у него болит голова. «От твоих рук мне становится хорошо». Парамурлыкал он мне в ухо и чуть лизнул мочку. Я не знала, куда себя деть от подобных выходок парня. Да и то, как плотоядно посматривал на меня Артём в зеркало. И Андрей тоже иногда оглядывался. В общем, мне недвусмысленно намекали, что сегодня я от секса точно не вернусь. Вспомнила Ленкины советы «Буду упорно пытаться заговорить парней». А иначе? Иначе не представляю, что делать. Пока ехали, я, зарывшись пальцами в мягкие волосы шатена, думала о том, как буду выкручиваться. А этот хитрый котяра только млел от моих рук. Сама не заметила, как увлеклась массажем. Волосы у парня были шелковистые и приятные на ощупь. Так и хотелось узнать, какой у него шампунь. «Правда, музыка громко играла, не до разговоров особо было. А теперь я хочу тебе голову помассировать», заявил Виталий минут через тридцать и заставил улечься к нему головой на колени. «Ага». эток провокационно обхватил мне затылок и дернул вниз к своему паху. «Пришлось ложиться». Он стянул с волос резинку и начал расправлять мои непутевые кудри. Я же тоскливо вздохнула. Сейчас наверняка в чучело превратит. Кудряшки лучше не ворошить, иначе буду похожа на пуделя. Где-то через час мы свернули с большой трассы и поехали куда-то в лесную зону. Мельком видела в окно много деревьев. Я не сразу поняла, почему мы остановились. Да еще так резко, что я с сиденья чуть не слетела. Неужели приехали? И только когда Виталий меня сдернул со своих колен и начал прятать вниз под сиденье, до меня дошло, что что-то не так. «Сиди тихо, не двигайся», — прошептал он мне на ухо, укрывая откуда-то взятым пледом. «Ты им не нужна, могут убить, как свидетеля. Им нужны только мы». А так не должны заметить. Я замаскирую. После этих слов я притаилась и даже дышать начала через раз. Сверху Виталий еще и подушек накидал. Видимо, из багажника быстро смог достать. Музыка стихла, и я услышала незнакомый приглушённый голос. «Открывай, или я стреляю!» «Гандоны!» – процедил сквозь зубы Артём. «Открывай. Хотели бы грохнуть, грохнули. Наверняка выкуп с родителей будут просить», – прошептал Виталя. «Отбиваться нет смысла. Сам же видишь, сколько их. И уже мне. Барашка, не вздумай двигаться. Если заметят, скажем, что сестра двоюродная. Должны поверить. Как будет возможность, сразу текай и звони на этот номер». Он просунул мне визитку под одеяло. Я судорожно схватилась за кусок картона, чувствуя, как горлу подкатывает комок то ли слёз, то ли истеричного смеха. Второе похищение всё же за два дня. «Хреново, что не на мои поехали. Она у меня бронированная», — с тоской в голосе сказал Андрей. «Я выхожу!» — крикнул Виталя, чуть приоткрыв дверь. «Не стреляйте, мужики!» «Я тоже выхожу!» Это был голос Андрея. Артём, видимо, вышел молча. Я просто слышала, как хлопают двери по очереди. «Эй, эй, я же не сопротивляюсь, вы чего?» Начал возмущаться Виталя. «Телефон не сломайте, модель последняя. Отцу моему позвоните, он заплатит. Номер дать? Могу сам позвонить». «Заткнись и пошёл в машину!» Рыкнул на него кто-то. «Ты тоже иди. А ты тут стой. Сейчас за руль сядешь». Я услышала, как в машине открылась дверь, и, судя по звукам, кто-то начал открывать бардачки. Я притаилась, слушая биение своего сердца. Мне показалось, что оно грохает так, что оглушает и меня, и незнакомца, что шмонает машину. «Да нет там ничего». Услышала я голос Артёма. А то шмальнул бы вас уже. «Садись за руль», – процедил сквозь зубы недовольный мужской голос. «И без глупостей, если не хочешь, чтобы дружки твои без яиц остались». Машину качнула. Двое мужчин уселись на передние сиденья. Меня, похоже, никто так и не заметил. Если бы заметили, то давно бы уже выдернули. Я продолжала дышать через раз. «Куда мы едем?» – спросил Артём у похитителя. «За машиной езжай и музыку прибавь. Люблю рок», – ответил тот. И когда машина тронулась, я смогла немного выдохнуть и даже пошевелиться. Артём музыку включил очень громко, спасибо ему огромное. Хоть тут сзади и было много места на полу, но всё равно я лежала в скрюченном состоянии, боясь пошевелиться. А так можно было хоть немного расслабиться. Очень медленно и осторожно подтянула к себе свой рюкзак, благо лежал рядом. И, нашарив телефон, выключила первым делом у него звук, а затем начала набирать сообщение на номер, который мне дал Виталя. «Нас похитили. Помогите, пожалуйста». Этот номер мне дал Виталия. Ответ не приходил очень долго, я вся уже извелась. Хорошо, что в машине работал кондиционер, и было еще комфортно. А может, его Артем для меня включил, понимая, что я тут могу тупо задохнуться. А так все тело затекло, и было страшно до чертиков. Похититель ничего не говорил, продолжал слушать музыку, и мы куда-то долго ехали. На смс сообщения так никто и не ответил. Я еще одно написала, с подробностями нашего похищения. Попросила, чтобы отследили по моему номеру. Умеют же они это как-то делать. Я в кино видела. Я надеюсь, что эти смски все же заметили. И нас быстро спасут. Паника то накатывала, то отпускала. В голове крутились Виталины слова о том, что меня могут убить. Как ненужную свидетельницу. Кто я такая, чтобы меня вообще спасать? Страшно до чертиков. Господи, хоть бы выбраться. Я пыталась вспомнить хоть одну молитву. Но у меня так ничего и не получилось. Мало того, что некрещенная и в церкви никогда не бывала. Так еще и молиться собралась. Родители-агностики оба. Ну и я заодно». Они верят в то, что существует какой-то высший разум и перерождение. Но Библию и вообще сам Институт Церкви полностью отрицают. Отправила еще несколько сообщений в надежде, что кто-то их все же воспримет всерьез. А то были у меня подозрения, что мне просто не доверяют. Но могут же они позвонить Андрею или Артему, чтобы проверить, говорю ли я правду. А если они не ответят, потому что, судя по услышанным мной звукам, телефоны у них отобрали, значит, должны поверить. Время шло. Мы все ехали и ехали куда-то. Я посматривала на время, и когда машина куда-то свернула, а затем наконец-то остановилась, прошло не менее трех часов. Страшно подумать, в какую глушь нас занесло. И на СМСки мне так никто и не ответил, к сожалению. Машина заглохла, музыка тоже выключилась. Похититель с Артемом вышли. А я так и продолжила лежать на полу, пытаясь с ним сраститься. Это чудо, но меня действительно никто не заметил. Я слышала отдаленно звуки, но затем они почти стихли. Однако шевелиться не спешила, не зная, что будет дальше. Правда, с каждой минутой в салоне становилось жарко. Похоже, машину оставили прямо на солнцепёке. Когда я уже хотела попробовать вылезти, услышала голоса. «Что с теми двумя делать?» «Заказчику только Малыхин нужен». «Отпустить, что ли?» «Сосны упал. В расход, конечно. А трупу куда?» «Разберёмся потом». «Мы с Гаром съездим за заказчиком. Жди». «Я чё, один тут буду?» «А что они сделают? Мы их наручниками к батарее прицепили. По разным комнатам. Пристрели блондина и шатена. Здоровика не тронь. Всё, давай делом займись, а мы поехали. Ворота только закрой за нами». Они ещё что-то говорили, удаляясь от машины, поэтому услышать я их физически уже не могла. Зато прекрасно поняла, что придётся действовать самой. Причём очень быстро, если хочу парней вытащить. «Мда, в роли спасительницы я себя совершенно не видела. Но выбора особо нет». Я же потом всю жизнь буду себя корить за то, что даже не попыталась. Да и подумать страшно, что кто-то может погибнуть. А эти двое так спокойно говорили об убийстве, что холодный пот на спине выступил от осознания, что в этом мире люди могут быть настолько жестоки. Какое-то время еще лежала прислушиваясь, но когда звук мотора стих, все же осторожно выглянула из-под одеяла, а затем поползла к окну. Благо, у Артема тонировка была ядерная. Мои поползновения не должны заметить. Зато я все видела, что вокруг творится». Мы были во дворе какой-то полуразвалившейся Хибары. Забор у Хибары тоже был так себе. Но все же, на удивление, держался еще. Во дворе никого не было. От этого стало еще страшнее. Что, если он уже пошел убивать Виталю с Андреем? Вот только чем и как я остановлю вооруженного человека? Надо что-то тяжелое, как минимум. И эффект неожиданности. Тоже должно сработать. Я перелезла в багажник и начала искать монтировку. Если подкрасться сзади, то похитителя можно ей огреть. Должно помочь. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Кое-как сообразила, что можно убирать часть пола в багажнике, и там уже должна лежать монтировка. Ну, или что-то потяжелее. Когда сдвинула в сторону прикрытие, то и монтировку нашла, и домкрат, и ещё что-то, завёрнутое в тряпку. Сначала хотела взять монтировку, но она показалась мне слишком лёгкой. Тогда взяла домкрат. Но и он, на мой взгляд, был не сильно тяжёлым. Решила взглянуть что в тряпке, и, развернув её, еле сдержала возглас. Это был пистолет. Чёрт! Только я понятия не имела, как им пользоваться. Вроде по фильмам на нём должно было быть где-то предохранитель. Какой-то переключатель нашёлся. А вот есть ли патроны, вообще непонятно. Ладно, разбираться некогда. Пойдём обум. С пистолетом надёжнее. Осторожно открыла дверь из багажника и спрыгнула на землю. Сам багажник только прикрыла, чтобы не создавать лишнего шума. И, пригнувшись, пошла к входу в дом. Благо, дверь была открыта, и я медленно вошла внутрь. И сразу же увидела большую комнату. А в ней сидел мужик на старинном, полуразвалившемся диване. Он был занят тем, что что-то изучал в телефоне, а его оружие лежало рядом. «Вернулись уже?» – спросил он и посмотрел на меня. А я мгновенно наставила на него пистолет, удерживая его двумя руками и заорала во всё горло. «Руки за голову, а то буду стрелять!» Не знаю, откуда во мне столько злости и бравады взялось, но мужик меня сразу послушался и даже не думал браться за своё оружие. «Не стреляй!» – прохрипел он, смотря на меня во все глаза. «Встал! Быстро!» — опять заорала я. «И пошёл в ту комнату!» Я ткнула пистолетом в первую увиденную мною дверь. И мужик опять меня послушался и пошёл. Встал перед ней и оглянулся. «Открывай!» — опять крикнула я. «Руки могу снять?» — переспросил он. «Одну руку!» — ответила я, чувствуя, что моё сердце сейчас пробьёт грудную клетку. «Не ори! Вот, смотри, я медленно открываю, не стреляй только!» Испуганным голосом в ответ проорал мужик. И одной рукой открыл засов на двери, а затем и саму дверь. «Заходи давай, не стой, а то выстрелю!» Ткнула я пистолетом в мужика, стараясь при этом держаться от него подальше. Дверь он открыл и медленно вошёл вовнутрь. Я зашла за ним и увидела сидящего на полу у окна Артёма. Он наручниками был прикован к батарее. «Давай, открывай ему наручники, быстро!» Заорала я на похитителя. «Да не ори ты!» Огрызнулся тот и попытался прыгнуть в мою сторону. Но мне сказочно повезло. Опять. Артём как-то ногами его сбил, причём с такой силой, что мужик повалился на пол и со всей силы ударился головой и, кажется, отключился. «Аль, сдёрни простыню с кровати, затяни ему руки!» — крикнул мне Артём. Я кинулась к стоящей в углу кровати с матрасом и действительно с простынёй. Стащила её, перекрутила и подбежала к похитителю, который продолжал валяться без чувств. Хорошо, что лежал он на животе. Руки я ему быстро завела за спину и также быстро завязала. Не знаю, каким получился узел, но надеюсь надёжным. «Ищи ключи у него в кармане», – скомандовал мне Артём. Я быстро начала обшаривать мужика и действительно нашла какие-то маленькие ключики. Только их там много было, целая связка. Я плюхнулась на колени рядом с Артёмом и начала подбирать ключи. Удивительно, но попала с первого раза. Стоило освободить парня, как он сразу же забрал у меня и ключи, и пистолет. Надел наручники на похитителя и его прицепил к батарее. «Держись за меня, я вперёд пойду», – тихо скомандовал он. «Они уехали все, он тут один был», – ответила я. «Уверена? Я их разговор слышала и звуки мотора машины. «Ладно, пошли тогда быстро», — кивнул мне Артём. «Держись за моей спиной». Мы прошли по небольшому коридору, из которого вело ещё две комнаты в разные стороны. Я открыла одну. Артём залетел туда, и я следом. «Ну, вы даёте. пробормотал Андрей, глядя на нас с Артёмом с удивлением. Он тоже сидел возле батареи, прикованный наручниками. Артём отдал мне ключи, и я быстро освободила блондина. В следующей комнате сидел Виталя с разбитой губой. «Чего так долго?» – с веселой улыбкой спросил он. Правда, когда меня заметил, сразу же нахмурился. «Барашка, ты какого тут делаешь?» «Спасает тебя!» – сквозь зубы просидил Артём. Андрей же забрал у меня ключи и освободил Виталю.